Глава девятая. Почётная встреча. Рассказать Дарресу о Типе у бара я не успела, только натянула поглубже капюшон, надеясь остаться неузнанной. В конце концов, мы с этим ванцем пересекались так давно и мельком, что шанс остаться в тени был неплохой. Поужинали наспех. Даррес заказал блюдо дня на двоих и пару кружек светлого пива. Пышногрудая девица принесла мясную похлёбку в глиняных горшках. Пахло, надо признать, не так и плохо — Впрочем, после дня бестолковой еды и не такое съешь с аппетитом. А на него я никогда не жаловалась. «Почему ты косишься в ту сторону?» Незаметно для других уточнил Даррес, глядя на меня из-под лобья. «Что, так заметно?» — помрачнела я. «Угу. Старый знакомый. Тоже из леса». «Угу. Давай потом». Но потом наступило скорее, чем я ожидала — Стоило Дарусу расплатиться за скромные ужины, встать, как через пару минут поднялись и парни за столом с вансом. Я вздохнула. Быстрее за мной. Сделав вид, что болтаю с подавальщицей, я кивнула Даросу на выход. Тот довольно ловко покинул харчевню и скрылся в полумраке улицы. Я вытащила ещё пару медиков и протянула девушке лицо которой недоверчиво вытянулось, мол, за что это? За тяжёлую работу. Подмигнула я и, уловив нужное мгновение, затерялась среди вновь пришедших за булдык. Даррес ждал меня возле перекрёстка напротив. Я уже почти привыкла к его новому виду и силуэту с бородой. Торопливо зашагала в его сторону и жестом позвала ускориться. «Мы ведь всё равно с ним там встретимся», — уточнил на ходу дознаватель. «То, как именно мы туда попадём, имеет значение. И как именно встретимся», — нехотя пояснила я, уводя Дарреса прочь с широких улиц в подворотне Волтхара. Кажется, тот понял, о чём я, и дальше мы шли быстро и молча. Лес темнел за городом сплошной мощной стеной. Он рос на холмах и пологих горах, отчего возвышался над крышами домов, что рассыпались вдоль реки. Быстро похолодало, с набережной потянуло промозглой сыростью. Мы пересекли Кривой мост и вскоре оказались на ближайшей к лесу окраине города. Мой дом был не здесь, ещё дальше, но отсюда, ближе всего до лагеря изгнанников». Внезапно позади послышался стук копыт. Судя по нему, всадников шла пара. Обычно так патрулируют город стражники, и сейчас нам это вряд ли на руку. Я мельком оглянулась. На головах всадников блеснули в лунном свете шлемы. — Если нас остановят и спросят, куда идём, — начала я. — Не должно быть неприятностей, — Дарес пожал плечами. — Мы не нарушали закон. — Ещё пока нет. Я обнажила зубы в недоброй улыбке. «Но ты, наверное, ещё не был по эту сторону жизни. У стражей порядка нередко находятся причины, чтобы доставить неприятности и тем, кто ни в чём не виноват». Даррес многозначительно сверкнул на меня своими глазищами, отливающими холодной синевой даже в таком полумраке. «Ну да, ну да. Именно так у нас с ним и вышло. Ведь он тоже один из стражей порядка. Стоило оказаться не в том месте и не в то время». «Доброй ночи!» Худощавый стражник, предусмотрительно перехвативший за древко своё копье с острым набалдашником, бодро загородцевал рядом. «Куда, так сказать, путь держите в такой темноте?» «Да вот, захотелось прогуляться», — ленивый и добродушно протянул Даррес. «С жёнушкой перед сном. А то, знаете, так плотно поужинали. А что такое?» Я мысленно фыркнула про его жёнушку, но старалась не подавать виду, только отвела взгляд в землю и осторожно повела плечами, чтобы капюшон оставался поглубже. Как бы Даррис не думал, что нам ничего не угрожает, а со старыми привычками не поспорить. «Сними капюшон», — приказал мне вдруг стражник. «Зачем так грубо, господин страж?» — возмутился Даррис, привлекая меня к себе поближе и будто бы укрывая от чужого вмешательства. «Что мы сделали?» «Ничего, пусть снимет капюшон, хочу увидеть лицо». Краем глаза я видела, что копьё стражника недвусмысленно уставилось в нашу сторону. «Ладно, раз так настроены, лучше их не злить». Я кивнула и, подняв обе руки, осторожно сняла с головы капюшон. Волосы успела предварительно собрать в высокий пышный хвост от макушки и надеялась, что рыжий цвет не будет так сильно бросаться в глаза в темноте. «Рыжая, гляди-ка, не эту ли искали сегодня днём?» возле Центрального рынка», — брякнул второй стражник. «Я мысленно послала Дарресу в волну праведного гнева. Надеюсь, он понимал, что творит, лишив меня мирной жизнью в Валдхаре, и пусть только попробует потом не оправдать меня перед всеми. Нет, господин, не знаю, о чём вы», — начала я. «Пойдём-ка поговорим». «Мы уже торопимся домой, господа», — взял дело в свои руки мой спутник. «Угу, тебя спросить забыли». Страж презрительно сплюнул. «Уверяю вас, сходство только показалось. Мы с женой не ходим дальше пары улиц. Она болеет и плохо себя чувствует. Говорят, у неё заразное». Я старательно покашляла несколько раз. Стражи переглянулись друг с другом, и, стоявший ближе, тронул поводье, чтобы лошадь шагнула в сторону. Уловив их настрой я зашлась в таком приступе, что мне позавидовали бы актёры столичных театров. Даже схватилась за куртку Дарреса, повиснув на его руке, для убедительности. «Мож не та. Лан, идите прочь», — буркнул второй, разворачивая лошадь. И куда-то вдаль напарнику, видимо, забормотал. «Пусть Вэлл сам до да посинения ищет своих шалых, хоть по заразным помойкам и борделям, а я чур умываю руки». По дорожке прогремел угасающий цок от копыт. «Можешь подниматься». Вынужденный напарник заботливо обхватил меня. «Ушли». «Ну что, рад, что натравил стражу на меня?» Процедила я, отпихивая его помощь. «О чём ты?» Будто не наигранно удивился дознаватель. «Когда я вернулась в свой дом, среди соседей уже разошлись слухи, что я связана с этим делом. Потом там, на рынке. Скажешь, не твоих рук работа? Очень удобно устроить мне такие неприятности, чтобы не было выбора, идти с тобой или нет». Даррес многозначительно кивнул, Словно только сейчас разгадал что-то. Или кому-то ещё выгодны эти слухи. Например, я запахнулась и скрестила руки на груди. Не знаю, может, нас видели те служанки на первом и начали перешёптываться. А кто-то подхватил и разнёс ещё дальше. Видишь ли, в этом деле больше тайн, чем мне казалось в начале Занимательное дело, — фыркнула я, разворачиваясь в сторону леса но чего отчего-то я тебе ни на грош не верю, Ищейка!» «Это нормально!» Он невозмутимо направился следом. «Нормально? Не вляпываться в это всё! Вот что нормально!» Ворчала я себе под нос, приближаясь туда, где вовсе не собиралась оказаться. К лесу, к владениям банды. Мы шли молча ещё довольно долгое время. Стемнело так, что не разглядеть ничего на расстоянии вытянутой руки. Стволы деревьев становились всё толще — Росли чаще, ветви в беззвёздной ночи казались крючковатыми пальцами. За сова стрекотали, как ненормальные сверчки в траве у дороги. «Так и как мне тебя называть?» — спросила я, наконец. «Самуэль», — предположил Даррес, взглянув искоса. «Не похож», — критически отрезала я. «Джас Вонт?» «Это вообще имя?» «Сдаюсь». «Будешь, Эрвин?» — провозгласила я. «Коротко и ясно». «Как прикажешь?» — пожал Дара с плечами и усмехнулся. В его поведении не было больше вызова и желания задеть. На какой-то момент я даже подумала, что он и правда не врет, и что в этом деле есть что-то очень, очень важное, ради чего стоит так рисковать. Дорога вильнула в сторону. Я с досадой подумала, что банда могла давно сменить место стоянки, и мы будем блуждать без толку в этом лесу до самого утра. Я уже окончательно остыла и собралась допросить Дарреса насчёт его затеи с каретой и ограблением, но интуиция вдруг оживилась, и даже волоски на шее и руках встали дыбом. Что-то не так. Не стражники же за нами вернулись в самом деле. Раздался тихий свист, едва уловимый, кто-то не знающий счёл бы пением дурной птицы. Но я знала, что это сигнал, и обречённо развернулась. Бежать поздно. Я успела лишь дёрнуть Дарреса за руку и жестом дать понять, чтобы не сопротивлялся. На счастье, дознаватель был не глуп Нас окружили со всех сторон. Четверо или пятеро. Я даже не успела разглядеть. На моей голове мгновенно оказался мешок. Руки скрутили за спиной и прошипели что-то яростное. Вот и проводники нашлись. Я засмеялась, но быстро оборвала смех кашлем. Конечно, не ждала особо тёплый приём — Особенно после всего того, что произошло с Алиханом и гонениями на банду. Но чтобы вот так, тоже мне братство. Похоже, привод чужака в лес мне никто не простит так запросто. «Веди их», — приказал отдалённо знакомый голос. «Пусть разберутся». «Да свои мы», — буркнула я, не особо надеясь на удачу. «Ага, свои». Ну, конечно, тот ванс из харчевни. Явно признал, хоть и не подал виду. Нас повели через лес торопливо подгоняя в спину и таща за связанные спереди руки пару раз я слышала как дарос споткнулся на корнях и выругался качественно кстати никак не нежный столичный фронт так глядишь и поверят в его наглую разбойничью морду плохо было то что нового главаря я почти не знала как ушла из леса год назад так почти и не связывалась со всей братьей чему была только рада кто сейчас после алихана Скорее всего, его верный собрат Ройс. Пыль в мешке лезла в нос. Я пыталась не терять сосредоточенность, хотя от темноты и опасности волнами накрывала паника. Неприятно оказаться на месте жертвы. До ноздрей донёсся запах костра и еды. Справа и слева слышались голоса. В конце концов, нас толкнули вперёд, и я упала на колени, умудрившись не ткнуться носом в траву, а сохранить равновесие. Даррес... Судя по звукам, шмякнулся куда сильнее и не стал стесняться в выражениях. «Ого, господин Ищейка! Да вы мастер грязной словесности, как я погляжу!» Некоторых выражений и я прежде не слышала. изыскано «Молчать!» — сурово рявкнули рядом. Я дышала осторожно, стараясь не втягивать носом пыль и не выдавать страх. Когда с головы, наконец, стянули вонючий мешок, я на мгновение прикрыла глаза и только потом осмотрелась главное сохранять спокойствие они в миг почуют слабину порой лесные разбойники казались одичалыми настолько что напоминали стаю волков сильный запах страха запах жертвы и они задорно растерзают на куски дарос в шаге от меня поймал момент когда уже стоит заткнуться и стих так так кто это у нас медленно протянул один из банды обходя нас кругом «Не как наша давняя боевая подруга, а, лисичка? Вот уж не ждали». Ванс, сосед по харчевне, довольно хмыкнул. «Проводили с почётом, Ройс, как самую ценную гостью». «Это ты называешь почётной встречей?» Фыркнула я и вскинула голову, чтобы взглянуть в опухшие полупьяные глаза увольня. «О да». «А какую встречу может ждать предатель?» бросил Ванс. «Ты привела сюда чужака, и вы...» Он махнул рукой неопределённо. «Вы там трепались о чём-то со стражей у входа в лес. Припоминаешь, Кроха? Теперь расскажи-ка нам подробности, пока жива». Он назло пнул Дарреса, точно блудливого пса, увязавшегося за хозяйкой. Тот покряхтел, но скандалить не стал. Я улыбнулась. «При такой-то встрече и говорить неохота». Моя улыбка превратилась в оскал. «Не знала, что братья будут убивать первыми, своих же». Или сначала надо сожрать, а потом задавать вопросы? А, Ройс? Я вскинула голову к тому, с кем больше было смысла вести диалог. Высокий широкоплечий разбойник некоторое время пялился мне в лицо. Мы были почти незнакомы прежде. Я ушла раньше, чем он стал правой рукой главаря и чем провёл свои первые дела. А когда-то был таким же, как и большинство в лесу. Изгнанником и дезертиром, бежавшим от закона. Зачем явилась леса? Проговорил он низко, и от утробного голоса пробежали мурашки. И одной фразы хватило, чтобы почувствовать в нём вожака. «Кажется, я его и впрямь. Зря недооценивала. Волчок за год вырос в матёрого волка. Развяжи, расскажу», — снова улыбнулась я.